Глава одиннадцатая. Влад. «Ты...» В ярости выдохнула Ника. «Скажешь что-нибудь в свое оправдание? Или мы тебя сами добьем, чтобы не мучил нас и себя? Каждый раз, когда нас нет рядом, ты влипаешь в неприятности, а потом мы плачем и думаем, выживешь ты или нет. Почему ты не можешь жить спокойно? Почему мы каждый раз должны за тебя переживать? Во что ты опять вляпался? Ты можешь ответить?» Кричала она. Я смотрел на нее, и во мне начало подниматься раздражение, но пока предпочел промолчать и выслушать до конца. «То с одними сцепишься, то с другими. Пойми, не все можно решить силой. Что за чернота из тебя выходила? Мы чуть с ума не сошли от страха. Так нельзя жить, ты это понимаешь? Мы любим тебя, но ты сам все рушишь». Выдохшись, уже шепотом со слезами на глазах бормотала она. «Кому-то еще есть что добавить к сказанному?» Спросил я, слегка трясясь от гнева. «Влад, Ника права», — заговорила Ольга. «Мы действительно за тебя переживаем. Почему тебе не живется спокойно? И что вообще происходит? Кто этот Кузя? Что за рыжик с Васькой? Кикимора какая-то? Кто вообще эти существа? Я всегда считала их сказкой, а тут реальность. Кто же ты такой, Влад? Что ж, раз все высказались, позвольте теперь и мне сказать, что я думаю». С чего вы решили, что можете требовать от меня какие-либо ответы? По какому праву считаете, что можете вмешиваться в мою жизнь? Вы мои девушки или надзиратели, следящие за каждым моим шагом? Буквально недавно я вам об этом говорил. И что, дошло до вас? Нет? Вы почему-то вбили в свои красивые головки, что без вас я ни с чем не смогу справиться. Я тут мужик или вы? Привыкли командовать и делать все по-своему, а теперь удивляетесь, что получается не по-вашему? Так вот, со мной так не получится. Я никогда и никому не позволю собой помыкать. Вы это принимаете или встаете и валите? В этом случае между нами все кончено, и ни о каких отношениях речи дальше быть не может. Сколько раз нужно вам повторять, что я не ваши знакомые или друзья? «Вы видели меня в таком состоянии и все равно не смогли сдержать язык за зубами и дать мне время хотя бы прийти в себя. Спокойно, без криков, расспросить. Но нет. Ваше «я» как всегда побежало впереди вас, а язык не поспел за головой. Ведь я уже выгнал вас за это. И вот опять. Выскажу ему все, иначе взорвусь от злобы. Так? И что, интересно, скрывается за вашим гневом?» Желание поставить на место взорвавшегося мальчишку или дрожите за свои задницы? Нет, а я говорил, что я теперь буду в каждом слове искать подвох. Я и впредь буду поступать так, как считаю нужным. Может, я и привык решать все силой, но напомнить вам обстоятельства ее применения? Твой родственничек, Ольга, поджидал меня с тренировки с тремя здоровенными мужиками, меня, 15-летнего парня и три здоровых лба. Причем мне открыто сказали, что если буду сопротивляться, закопают прямо в том лесу, из которого я вышел. А конфликт с твоим ухажером, Ника? Да-да, не смотри на меня такими овечьими глазами. Я его вспомнил. Напомнить тебе все обстоятельства нашей с ним драки, когда вы, дуры, поперлись с ними вместо того, чтобы позвать меня. Или мне надо было дождаться, пока он вас изнасилует, а потом бежать в полицию и жаловаться на судьбу злодейку. Это по-вашему думать головой. Так вот, этого никогда не будет. Я не привык оставлять врагов за спиной. И Салтыкову можете сказать, что я три раза пощадил его трижды никчемную жизнь. Но в четвертый раз я убью его и тех, кто встанет рядом с ним. А потом, не дожидаясь мести со стороны его рода, пойду к ним сам и уничтожу всех, кого там найду. Просто, чтобы обезопасить свою спину без гнева и сострадания. Я не хочу постоянно ожидать удара сзади из-за глупой гуманности к врагу. Надо уметь прощать? Не надо косячить так, чтобы потом просить прощения. И прощать врагов я не умею. Вырвать сердце мразей проще, чем потом плакать на пепелище родового поместья. Мою семью и уничтожили только потому, что отец не видел дальше своего носа и плодил врагов на ровном месте. И когда они нанесли удар, был к этому не готов». Теперь все от меня требуют умения прощать. А с чего бы мне это делать? Простил ли кто-то их, когда убивал? Пощадили бы меня, принося в жертву своему желанию завладеть моей силой? Нет. Никто палец об палец не ударил, чтобы встать на защиту некогда великого рода, а теперь требует прощения и лояльности. Но сейчас ситуация изменилась, и уже я диктую свои условия. Нравится это им или нет? Я помолчал, переводя дыхание. Потом, собравшись силами, продолжил. "Ну хорошо. Вы говорите, что любите меня и переживаете. Хотите знать, что происходит? Сейчас узнаете!» «Кузя!» — рявкнул я. «Обратись ко мне, как положено!» Возникший рядом домовой, весь трясясь от страха, посмотрел на меня и торжественно произнес. «Перед вами князь Владислав Андреевич Громов!» Всевышний Повелевающий, Владыка Трех Царств Прави, Яви и Нави, Охранитель Мироздания, Царь Богов и Повелитель Высших Элементалей, Хранителей Магии. Всколыхнулся Эфир, я, поднявшись в воздух, глазами полными тьмы Нави, посмотрел на них. — А такого меня тоже любите? — вырвался из горла рык, похожий на волчий. — Я один бился с армией демонов. Я вырвал душу, любимый из лап Чернобога, владыки мертвых. Я видел битву и гибель богов этого мира. Я выставил требование императрице, с попустительства которой был практически уничтожен мой род. И если она не выполнит моих условий, мы уйдем, при этом сильно хлопнув дверью. Готовы ли вы пойти за мной, стать изгнанниками своей родины? Готовы жить на чужбине, не имея возможности общаться с роднёй? Готовы пережить или умереть вместе со мной, когда на землю начнется нашествие демонов? Свет и тьма, вырвавшись из моего тела, на мгновение окутали меня коконом, а когда рассеялись, я увидел, что стою в просторных славянских одеждах, сжимая в руках посох, по которому пробегали молнии. На вершине посоха служил калаврат. «Аз есим царь!» — громыхнул я, ударив посохом о пол. Внезапно я увидел своим взором всех, кто был рядом, и понял, что знаю про них все. Увидел Ваську, чье истинное имя было Велимудр, что скитался по миру мертвых, не смея выйти к живым. А после, дрожа от страха, мокрый от дождя и слез, голодный, пробирался темными лесами ко мне, в надежде обрести тут свой дом и хозяина. Увидел Векшу, что, получив весь о новом хозяине неба, сразу отправилась в путь». Долго добиралась и несколько раз чуть не погибла под пулями охотников. Кузю, что сидел на пепелище дома и уже совсем было отчаялся обрести жилье. Страшно было ему без следа раствориться в нави. И с какой радостью он услышал весь, что появился владыка трех царств. Как боялся, что не приму его, и с каким счастьем он стал служить мне. И Кимора, что совсем уже высохла, превратившись в дерево, ибо считала, что жить более незачем. Услышала зов Кузи, да и леший подсобил добраться до меня. И за высшую честь посчитала она оберегать мой дом и меня. Несносных девчонок, что с испугом смотрели на меня. Все их волнения, переживания, воспоминания. Твою мать! Это как так-то? Но главное, я видел, что они искренне любят меня. Так, надо заканчивать, а то от пафоса стошнит. Владыко! Обитатели дома преклонили передо мной колени. «Вла?» Ника заторможенно, смотря на меня, попыталась сделать то же самое. «Не сметь!» — крикнул я. «Вы не слуги и не рабы. Вы мои девушки, будущие жены. Никогда не преклоняйте ни перед кем колени. Готовы вы пойти на то, что я сказал? Готовы отринуть веру в новых богов и вернуться к вере пращуров? Решайте сейчас, ибо потом будет поздно». «Мы тебя любим», — твердо сказала Вика. «Мы с тобой хоть на край света!» Глядя мне в глаза, прошептала Ника. «До смерти, любимый!» — крикнула Оля. «Тогда повторяйте за мной. Славно и триславно будь жива живица, богиня жизни и носительница света родового. Видим, как сходишь в лучах деда-дачь бога и входишь в источники тел наших и наполняешь здоровьем, силой и благом. «Ныне молим да славим свет рода Всевидящего, который с тобой приходит и через ладони наше излучается. Льется слава тебе, стоголосая, прородительница жизни, матушка жива. Услышь нас, детей своих, дай силы успокоить гневных, исцелить болящих и наполнить силой руки воев рода. Слава тебе, мать-берегиня, слава живе, живица. Поднялся эфирный вихрь, и внутренним взором увидел я, как на телах девчонок с левой стороны чуть выше груди появился знак Живы в виде буквы Ж. Знак-ключ к бесконечному источнику жизни. Теперь вы береги не и рода, и нет никого над вами, кроме жизни. И я, раскрыв объятья, притянул к себе своих любимых девчонок. Нет, не девчонок, а любимых невест. Успокоив ошалевших от новостей девушки, я рассадил их и, налив себе чаю, продолжил уже спокойным голосом. «Кстати, одежда и посох куда-то исчезли. Вернулся привычный вид. Ну, с этим я еще разберусь. А теперь, — сказал я, — когда с пафосом и гневом закончено, можно поговорить спокойно. Как вы уже поняли, я непростой человек. Очень давно, много тысяч лет назад, Когда на земле жили старые боги, произошла война с демонами, что хотели сожрать все живое на планете. Ценой своей жизни боги остановили прорыв, но не сумели уничтожить окончательно. Теперь, по прошествии многих веков, демоны вновь стали проникать в нашу реальность, подтачивая мироздание и создавая в нем микротрещины. В какой-то момент они смогут опять открыть портал, и вся орда хлынет на землю. Теперь о том, как это касается меня, а теперь и вас. В момент попытки убийства меня вяземскими во мне проснулась сила предков. Слившись воедино, четыре стихии преобразовали меня, наделив могуществом старых богов и их знаниями о грядущих событиях. После этого мне пришлось многое пережить. Я бывал в небесных чертогах, ходил дорогами мира мертвых Нави, видел пустой трон прави, мира богов. Общался с высшими элементалями, хранителями земли и магии. Да много чего еще. Сегодня я спас сестру от демона, но не рассчитал силы, и он сумел запустить тьму в мой внутренний мир. Одолев его, я обрел понимание сути демонов и баланс темной и светлой стороны. Результат вы видели. Подожди, Влад, перебила меня Ника, смотря расширенными от удивления глазами. Так ты бог? Нет еще, улыбнулся я. До этого еще далеко. Не пройдены испытания высших элементалей. Не познал я еще законы мира. Скорее личинка бога, как говорит Марра. Сейчас я учусь, ну или пытаюсь это делать. Но мне надо понять суть магии, ее основу, так сказать. Надеюсь, академия мне в этом поможет. А что насчет сестры? Я не поняла, сказала Ольга. Разве вы не вдвоем с дедом остались? Ну, тут все сложно и долго объяснять но она мне самая настоящая сестра, и через два дня вы с ней познакомитесь. В смысле познакомимся? Как через два дня? Ну, пора бы вам уже с дедом пообщаться. Вы же в рот скоро войдете. Он-то о вас наслышан, даже о тебе, Оль. Так что, думаю, будет рад. Да и правнуков хочет, хотя в последнем я не очень уверен. Заключил я, вспоминая молнию, что прилетела по моим бубенцам. П правнуков? Зарделась Ольга. Знакомиться? Это как же? С главой рода без официального представления? Я так не могу. А сама недавно говорила, что хочешь уйти из рода. Да и к чему церемонии? У нас все по-простому. В общем, у вас два дня на переживания, внутренние терзания и сомнения. После этого мы поедем к нам, и я официально объявлю деду о своем решении. Потом буду разговаривать с вашими родителями. «А императрица? Ты говорил о конфликте. Если она откажет, что тогда?» «Уедем, куда захотим. Нас везде с радостью примут». «А ты в этом уверен?» — усомнилась Ольга. «А давай сейчас и проверим», — весело сказал я. Достав телефон, я позвонил Хидеке и, поставив телефон на громкую связь, положил его на стол. Хидеки, привет! Не отвлекаю?» «Слушай, такой вопрос. Если я со своим родом захочу переехать в Японию...» Сколько времени займет оформление бумаг и что вообще для этого надо? В трубке на пару секунд стало тихо, а потом она взорвалась восторженным голосом Хидеки. «У тебя паспорт с собой? Сейчас поедем в посольство и пошлем запрос в МИД нашей страны. Пока суть до да дело, бумажки там всякие, минут тридцать займет, я думаю. После этого последует высочайший указ императора о присвоении тебе титула КУГЭ, высшего японского аристократа». К нему полагаются обширные земли, а также денежное содержание, равное тому, что дается принцам империи. В общем, думаю, за час со всеми формальностями управимся, и можно вылетать на новое место жительства. Спасибо, Хидеки, за разъяснение. Мне очень важно было услышать это от тебя. Сейчас я просто собираю информацию, и если все-таки приму решение, то обязательно тебе сообщу о нем. Хорошо, Влад, я буду ждать. В Японии тебе и твоим близким всегда рады. Еще раз спасибо. И я отключился. Ну что? спросил я, глядя на ошарашенные лица девчонок. Есть еще сомнения в том, что нам нетрудно будет найти новый дом? Да уж. Вика ошеломленно покачала головой: Это значит, мы можем поехать куда хотим, и нам везде будут рады? Но не везде, усмехнулся я. Кое-кто захочет убить, могут не захотеть отпустить. Да и вообще много нюансов, но в принципе ты права, в большинстве мест нам будут рады. А вот ты назвал нас берегинями, это вообще кто? Берегиня живет в каждой женщине. В разных традициях берегиня носит разные имена, однако суть природы ее одна. Это важно понять, принять, осознать внутри и разрешить выплюснуться наружу своей душе берегиня. В чем сила берегини? В первую очередь сила спокойствия. Она создает благостный настрой в уме, улучшающий жизнь. В каждом дне свои действия. Дела она превращает в дела любви, привлекая любовь и благо в свою жизнь. Сила спокойного и благостного ума женщины огромна и способна сотворять чудеса, оберегать от несчастья близкого просто состоянием, которое она излучает. Вода любит берегиню, очищает ее тело от болезней, смывает тревоги и беспокойства, Огонь освещает Берегиню, дарит тепло ее сердцу, защищает ее душу от тьмы, благословляет все, к чему она прикасается. Земля чувствует Берегиню, даря ей силы удержать в гармонии свою семью и тех, кто ей дорог. Воздух дарует силу Берегине, чтобы смогла исцелить раненого, добрым словом утешить печального и направить на верный путь, потерявшего веру в себя. Берегини это хранители рода и семейного очага, и от вас будет зависеть наша жизнь». И вот мы подошли к неприятной теме разговора, который уже имел место с Викой и Никой. Тема семьи. «Оль, как ты видишь нашу семью в дальнейшем? Можешь сказать?» «Ну, я не знаю», – замялась она. «Как-то не думала об этом». «Хорошо», – ответил я. «Попробую тебе тоже обрисовать ситуацию». Для тебя не секрет, все-таки ты дочь министра иностранных дел, да и председатель студенческого совета, что в этом году в Академию поступило много иностранцев, и в основном девушек. Как ты думаешь, в чем или ком причина? Да-да, ты правильно все поняла, мне до этого доходить пришлось чуть дольше. Ни одной стране не понравится усиление Российской империи сильным магом. Поэтому они будут всеми путями стараться прямо или косвенно привязать меня и наш род к себе. Мне придется, хочу я того или нет, принимать в наложницы девушек из других стран, потому что этого требует политика, и мои хотелки тут никакого значения не имеют. К счастью, официальных жен может быть только три, поэтому тут вопросов не будет. И хотя ты до сих пор не ответила на мое предложение руки и сердца, Я сделал вопросительную паузу. «Конечно, да», — быстро сказала она, покраснев. Довольно кивнув, я продолжил. Все места заняты. И так как Оле я по стечению обстоятельств сделал это предложение первой, будет справедливо, что она и будет старшей женой. Разница это не будет иметь никакой, но благодаря этому на вас, Вика и Ника, никто не посмеет кинуть недовольный взгляд. Раз княжна одобрила мой выбор, то и остальные будут с этим считаться. Теперь надо решить, кого нам к себе приблизить. Вокруг меня уже собирается костяк девушек, но что будет дальше, никто не знает. Наиболее подходящие кандидатуры это Нарышкина, чей папа канцлер империи. Хидеки, средняя дочь императора. И как мне неприятно об этом говорить, индианка Эйелин, дочь старшего жреца империи ацтеков. С ней история мутная, но уверен, что она нам нужна. Что-то с ней связано, да и сон я про нее видел. Не знаю, не могу объяснить. Также в компанию лезет герцогиня Урбинская, но там все еще сложнее. Походу она имеет отношение к папе Римскому, а у меня с ним не сложилось дружбы. Поэтому мы, как кандидатуру ее, не рассматриваем. Если есть предложения и пожелания, готов их выслушать потому как один это решать я не могу». «Я не знаю, Влад», сказала Ника. «Как-то это все странно, если честно. Как будто машину выбираем. Смотрим, какая марка лучше и сколько сил имеет под капотом». «Я понимаю, что нужны союзники, но все равно это странно. И демоны эти, и твое окружение. Я как в сказку попала, только там всегда хороший конец, а тут даже не знаю». «Знаешь, Ника...» Мне бы очень хотелось, чтобы у нашей сказки был счастливый конец. Чтобы мы жили долго и счастливо. Растили детишек, ходили в гости к друзьям. Но, боюсь, что так не получится. Не знаю, что нас ждет впереди, но счастливого конца точно не будет. Эх, ладно, чего думать о будущем? Когда до хрена дело в настоящем? Итак, с девушками решайте. Хотя, в первую очередь, это надо обсудить с дедом, Демидовым и твоим отцом, Оль. Да, да, не сверкай так глазами. Он опытнейший политик и уверен, хочет счастья для своей дочери. Пусть он и пользуется грязными методами, но тебе вредить не станет. Значит, его совет важен и нужен. Сам я в эту грязь лезть не хочу, да и молод еще, своих проблем хватает. Я люблю вас, остальные постольку поскольку. Ну, конечное слово будет за вами. Пока вас не убедят в необходимости, никого в семью не примем. «Вот пусть и стараются, и угождают. А я поиграю в подкаблучника и посмотрю за этой возней со стороны. Глядишь, чего и замечу». «Нужен противовес», — сказала Ольга. «Не понял?» «Противовес. Если принимаем Японию, значит берем недружественный ей Китай. Если Германию, то обязательно с Англией. Если из Африки, а нам придется взять, потому что там, насколько я помню, есть интерес у Громовых» то обязательно с Францией, которая имеет там свои колонии и постоянно ведет войну с коренным населением. «И что это нам даст?» – поинтересовалась Вика. «Кроме постоянных стычек в семье. А им придется договариваться, иначе Влад сможет их выгнать. А тем самым они опозорят свою страну, ну и лишатся даже призрачного шанса взаимодействовать с Владом. А так как они будут пользоваться всесторонней поддержкой своих государств, то и влияние нашей семьи сильно вырастет. И уже мы потихоньку начнем влиять на правительство тех стран, а не они на нас. А ты не боишься, что нас за это могут укоротить на голову? Влада может и не тронут, но нас вполне. А вот чтобы этого не произошло, надо сделать так, чтобы все считали, что живые мы нужнее, чем мертвые. Никому напрямую не отказывать, вести себя вежливо, Всем видом показывать расположение и проявлять готовность отстаивать интересы именно тех, кто к вам обратился. Хорошо, твои доводы принимаются, обсудим это со старшими. А теперь я бы хотел обсудить последний на сегодня, но не последний по значимости вопрос. Когда это вы успели спеться? Насчет Ольги ничего не скажу, ее мысли я не знал. Но вы вроде пылали праведным гневом в отношении нее. И тут вдруг такое взаимопонимание. С чего вдруг? Не скажу, что мне это не нравится, но хотелось бы ясности без подковерной возни за спиной. «Мы решили, что так будет лучше для всех», сказала Ника. «Да и Ольга нам не нравилась. Но мы ее хотя бы знаем. И при всем снобизме подставы делать она не будет и на подлости не способна, прямая как стрела. К тому же ты ее любишь, и она тебя как выяснилось». Можешь подумать, что мы прикрыли свои задницы и нашли сильного союзника. И это будет полуправдой. Если бы она тебя не любила, мы бы сделали все, чтобы вы не сблизились. А теперь, когда мы нашли общий язык, и нам будет проще, и тебе не придется делать мучительный выбор, мы или она. А втроем мы, кого хочешь, в бараний рог скрутим. А не порознь, а мы вместе. «Ага, вместе, значит», — ухмыльнулся я. «Подруги, общий парень». «Секретики всякие, да, Оль? А ты не хочешь поделиться с нами своим секретиком?» «Ты о чем?» — скинулась та, внезапно покраснев. «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Где ты была прошлой ночью? Можешь нам рассказать?» «Я... я... я думала, ты ничего не помнишь. Да и я тоже...» Закрыв лицо руками, прошептала она. «О чем это вы?» — нахмурясь, спросила Ника. А вот Толя нам сейчас и расскажет, раз уж мы играем в честность и не хотим держать камни за пазухой. Правда, Оленька? И посмотрев в ее красивые глаза, я увидел испуг, смущение и решимость. Что ж, посмотрим, что она скажет. И самое главное, расскажет, как она это сделала.